Глава 16, Мой поджерик уже скоро должны были доделать на СТО. Еще несколько дней, и я снова сяду за руль своего огромного джипа, чтобы разъезжать по городу. Пока же гонял на служебной машине, но в основном по рабочим вопросам. А для визита в управу ФСБ по Новозаводску просто приехал на такси. На стоянке, кроме черных волк, стоял серый Мерседес. Его мы тогда использовали, когда ехали на сделку с продажными военными. Рядом с ним стоял черный Nissan Тирану, который я где-то недавно видел. Внутри салона не было никого. Чуть дальше водитель забирался под автобус, похожий на автозак. На таких иногда в то время перемещался Собор или ОМОН. На входе я назвал фамилию дежурному, показал паспорт в маленькое окошко и сразу получил пропуск в кабинет на третьем этаже. Туда временно поместили подчиненного подполковника Ремесова, который приехал сюда в командировку из щиты. И, похоже, дело крупное, если судить по тому, как тут все оживилось. В тесных коридорах управы было не протолкнуться. Туда-сюда передвигались целые колонны следователей и оперативников. Дверь нужного мне кабинета была открыта, я прошел внутрь. В этом кабинете я еще не был, это другой. Рядом с длинным столом стоял мужик в очках и с черной бородкой, который читал документ, недовольно морща лоб. При виде меня он поднял на меня глаза поверх очков. Вращающийся вентилятор, стоящий на столе, повернулся ко мне, обдав лицо воздухом, но скоро развернулся назад, потрепав бумажки на столе. За спиной ФСБшника висел герб и два портрета. На одном текущий президент, другой был мне незнаком. Надпись говорила, что это Николай Ковалев, начальник федеральной службы, однофамилец нашего Женьки. Такого я не помнил, зато прекрасно знал, кто будет начальником ФСБ уже через год. Ох, и удивились бы они, скажи я это прямо сейчас. Максим Волков, назвался я, проходя дальше. Присаживайтесь. Он показал на стол и сам закрыл за мной дверь. Майор Николай Кузьмичев. Ваш шеф тоже был майором, когда в прошлый раз приезжал сюда. Сейчас подполковник. «Может, я приношу вашему удачу? я хмыкнул. Кузьмичев засмеялся, ему шутка понравилась. Он сел во главе стола, вырубил вентилятор и пристально посмотрел на меня. Перед ним стояла наполовину заполненная пепельница, еще одна недалеко от меня, ее я отодвинул. «Похоже, здесь совсем недавно проходило совещание». Вместо пепельницы я пододвинул к себе графин с водой и один стакан, но пить пока не хотел. Сейчас он может сказать что угодно. Майору много чего может понадобиться. И еще хорошо, что они договариваются, а не требуют напрямую, с угрозами. Но все-таки надо держать ситуацию под контролем, ведь у меня-то нет особых возможностей повлиять на комитетчиков». Единственный мой козырь — служба безопасности комбината с бывшими офицерами госбезопасности, у которых остались контакты на старой работе. Впрочем, я бы все равно не волновался. Раз сначала говорят, значит, вполне можно договориться. Свой ход они сделали, помогли с этим случаем в РООП и ускорили выдачу стволов. Сейчас скажут, что нужно им. «В общем, что у нас?» — размеренно сказал майор, взял со стола коробок спичек и потряс. Подполковник Ремезов передал, что вас можно поставить в курс дела. Да и мы еще помним ту историю с оружием. Я сам ей занимался. Ну и кроме того, на этом настаивали Павел Андреевич и Семен Андреевич. Ведь они там, у себя, далеко от наших краев» а вы, их деловой партнер, здесь, с нами. Можно сказать, представляете интересы фирмы, пока нет другого представителя. Он упомянул нашего главного безопасника всей фирмы, которого я лично еще не знал, и его зама Белоглазова. Да, Ремезов упоминал, что говорил с ними, и сам Белоглазов тоже. Жду дальше. Все это подготовка к главному. Майор запрягает медленно, а потом начнет переходить к сути. «Да и лучше вам знать», — он навис над столом, «чтобы понимали, в чем масштаб дела, ведь ваше участие тоже желательно. И пусть лучше оно будет осмысленным, раз за вас поручились такие люди, а то мало ли». «Понял», — я кивнул. «У нас регион особый», — продолжил Кузьмичев. Территория почти как во Франции, а народу живет меньше, чем в Красноярске. Много колоний бывших заключенных, много людей, связанных с криминалом или просто имеющих знакомых в этой сфере. Но раз уж у нас есть на примете такие люди, которые не связаны с одним человеком, но находятся в его зоне интересов, мы хотели это взаимовыгодно использовать. Но и мы своих друзей не забываем. После развала их осталось не так уж и много. Хитрит майор, говорит не все. Я ждал, внимательно слушая. Надо понять, почему он осторожничает, а не требует от нас содействия. Возможно, и правда думает, что лучше поставить меня в курс, чем не договорить, из-за чего все может сорваться. Возможно, дело связано с терроризмом, ну или снова торговля оружием, иначе ФСБ не стала бы этим заниматься. «И кто этот человек?» — спросил я. «Про которого вы говорите?» «Крупный авторитет областного значения, и не только в Читинской области, а еще в Бурятии и в Иркутске. Иван Захаров, вор в законе по кличке Захар. Слыхали про такого?» «И не раз». Говорят, он мирил у нас в городе две крупные ОПГ, но не вышло. И какие-то покушения были, больше ничего особенного. Дело связано с воровством в особо крупных размерах и с вывозом украденного за рубеж. Я кивнул, не комментируя. Кузьмичев продолжал, крутя карандаш. Говорит, никак другие знакомые мне комитетчики, хотя я знал не очень многих. Они часто рубили фразой, конкретики было больше, хотя и говорили а они меньше. Этот же наоборот, говорил много, и даже внешне больше походил на бизнесмена, чем на комитетчика. Хотя у них всегда были разные. Да и молот он еще, ему около 35. Вряд ли он долго служил в КГБ, если вообще успел туда попасть. Впрочем, может, для меня это и лучше проще договориться. В общем, если вкратце, он откашлялся. Не так давно со складов братского алюминиевого завода был вывезен целый состав продукции. Алюминий высокой частоты, в чушках, то есть слитках. Захар разбирается в промышленности и на территориях, которые считает своими, часто облагает предприятие данью натурой. Обычные братве такое редко по зубам, но Захара достаточно влиятелен для этого, а еще у него хорошие знакомые». «Вроде же недавно говорили, что какой-то состав перехватили на станции. По новостям даже показывали». «Верно», — Кузьмичев кивнул. Но Захар договорился кое с кем и нагло продолжил. Хотя эта находка и огласка сорвали ему схему. Он хотел наладить поставку алюминия в Китай на поток. Так что и сейчас он просто хочет продать состав, чтобы окупить затраты. Потом займется другим. Например, комбинатом неподалеку отсюда, который хочет открыться. Говорят, его юристы уже интересовались этим в администрации губернатора. Он многозначительно посмотрел на меня. Не хватало бы на комбинате этого Захара и не просто вора, а еще и в законе, хотя я таких никогда вживую не видел. «А ФСБ занимается такими делами?» — спросил я. «Это достаточно крупное дело для нас, но ну и помимо алюминия он может вывозить кое-что еще, что вывозить из страны запрещено, потому что запрещено». «Понятно. Тут не спрашиваю». Может, распродает сложное оборудование, оружие, секреты. Тут может быть что угодно. Будто мало ему алюминия. Лени говорил, что целый состав можно загнать за один или два миллиона долларов. А этот состав явно был не один. За это хорошо платят китайцы, майор вздохнул. Будто они все мало вывезли за кордон во время развала. Вот и продолжают. В общем... «Это есть такое подозрение, которое мы прорабатываем». Он замолчал и кашлянул в платок. «Я налил немного воды и отпил, ожидая, когда он продолжит». «Контакты на границу у Захара есть», — сказал Кузьмичев. «Но он решил обезопаситься и воспользоваться помощью местных ОПГ, у которых есть связи на таможне, чтобы выйти сухим из воды в случае проблем». Они бы вывезли все грузовиками. Много рейсов, займет много времени. Несколько недель или месяцев, зато никто не поймет. Грузовики с цветметом каждый день пересекают границу. «Вы знаете всю их операцию, лучше их», — произнес я. «Это наша работа», — он глянул на меня. Если подытожить, его сдал другой авторитет. Не такой крупный, зато с амбициями. И сдал не нам. Если бы состав поехал в Китай напрямую, ну или на грузовиках, их бы на самой границе тормознули коллеги из ФПС. Я немного напряг память. Это еще кто такие? «Пограничники», — тут же пояснил Кузьмичев. «А, понял. Это федеральная пограничная служба. Тогда же это была отдельная структура. Это потом всех пограничников передадут ФСБ» но уже намного позже, лет через пять. Так, зато я удивляюсь уже меньше. Структуры соперничают, а мои знакомые хотят опередить коллег и сорвать куш сами. Разумнее помочь знакомым, хотя бы и по той причине, что они-то никуда не денутся, в отличие от конкурентов. Но Кузьмичев не торопился с объяснениями, а я сам не бежал вперед тепловоза, предлагая помощь. Пусть договаривает, раз у нас пошел разговор. Мало ли, что им нужно. «Значит, кто-то сдал», — произнес я с усмешкой. «А еще говорят про понятия». «Понятий в их бизнесе нет», — Кузьмичев хмыкнул. «Да и те, кто говорит про понятия больше остальных, чаще ими крутят. Им важнее власть и деньги». Я в молодости и повидал всех этих коронованных законников, так что вижу их насквозь. Тут я с вами не спорю, — согласился я, наливая еще воды. А этого нового тоже повяжут? Всему свое время. Но он сдал пограничникам, а не нам. Но мы уже подключились в дело, так что их опередим. Он хитро улыбнулся. Грубо говоря, местные авторитеты ОПГ-пивзавод, прекрасно вам известные, узнали, что именно хочет перевести Захар. Это дороже, чем груз алюминия, но Захар об этом промолчал. Обманул их или кинул. Второе. В общем, я к тому, что пивзаводские знают, что Захар использует алюминий как прикрытие для своей основной сделки, и им это не нравится. «Возможно, ФСБ сами намекнули им, используя своего информатора», — думал я. Но снова промолчал, ожидая, что будет дальше. «Ждем». Майор расслабился, уже говорил охотнее. «Могут ему, как говорится, предъявить». Майор ФСБ поднялся и подошел к окну, где стоял кактус и потыкал землю. «Но тогда Захар просто возьмет их в долю» зато выяснилось что в банде не глупые люди и они понимают что за участие в этом их размажут и что они хотят соскочить недоверчиво спросил я чтобы крюков добровольно отказался от заработка он оказался более дальновидным чем мы думали и понимает чем это ему грозит Обычно бандиты его уровня со временем чувствуют безнаказанность и наглеют, но этот осторожный. В любом случае, он ищет способ отказаться от сделки, но так, чтобы к нему не было вопросов, ведь за Захаром стоят влиятельные люди. «Ну и пусть сдаст в транспортную милицию», — я пожал плечами. Их начальство один раз уже вернули груз вору, так что веры им нет. Мы возьмем груз сами на нужном нам месте, и таким образом, чтобы Захар не отмазался. Формально он не связан с грузом, доказательств нет, но над этим мы работаем. В прошлый раз, насколько я знаю, пивзавод пытался спровоцировать покушение на Захара силами другой банды, но не сработало. Хотя это бы нам все усложнило. Неужели там вывозят действительно что-то такое серьезное, что даже сильное для этих мест ОПГ решило осторожничать? Но пока все еще слишком мутно, чтобы судить об этом. В любом случае, Кузьмичев вернулся за стол. «Пока они еще не знают, что на границе засада, но скоро мы им это вбросим, и они начнут искать другие варианты. Вот им и понадобится куда-то все перевести. «Я знаю, куда вы хотите», — сказал я. Еще некий майор Богатов, вы про него знаете, давал наводку, чтобы прятать там оружие». «Верно, но Захар про это не знает, если только слухи. Да и он сам заниматься этим не будет, ведь он хочет быть чистеньким. Территория там огромная, закрытая, но грузовики никого не удивят, раз идет восстановление». Так что компаньоны Захара выйдут на вас с предложением о сотрудничестве. Само собой, они не знают о нашем с вами разговоре и не будут знать, что мы с вами заодно. Все же должно быть правдоподобным». «Значит, придут к нам», — произнес я, потирая подбородок. «Да, с вами договорятся на месте, что вы их пропускаете на территорию комбината якобы за деньги». Приходят грузовики с самым важным, вы их видите, звоните нам, сдаете их официально и все. Схема выявлена, мы арестовываем всех причастных на своей территории, берем горячими и не делим. В общем, план таков, а детали мы обсудим. Хотят взять сами, не подключая милицию сверх необходимого, а заодно обскакать коллег из другой службы. Но в этом плане мне многое не понравилось. «Нас тоже арестовывать?» — я криво усмехнулся. «Ну что вы, мы используем все, чтобы взять Захара, потому что у нас наконец-то будет тот самый груз, который он возит в составе. Мы поэтому не забираем его из вагона, чтобы было что показывать. Когда груз предъявит компаньонам как доказательство того, что Захар всех кинул с таким серьезным делом, Они сами его сдадут, и все схемы тоже. На этом все. Он развел руками. Ему конец. Да, я вздохнул. Вот только одно вы не учли. И что же? Он уставился на меня недовольный, что его план, о котором он так долго рассказывал, кому-то не понравился. Если начал он хорошо, то потом все объяснения пошли наперекосяк. Ну, еще бы. Не будет же он учитывать все, ведь то, что произойдет потом, майора не интересует. Рискует-то не он. «С предъявами потом лично ко мне придут», — сказал я серьезным и спокойным голосом. «Захар отправит людей, или кто-то другой, кто в этом замешан. Воров в законе и за решеткой не теряет влияния. Наоборот, там у них много власти. Да даже не в этом дело». Договорюсь с братвой сейчас на незаконное дело, буду повязан с ними навсегда. Что вы имеете в виду? Он только-только снял очки, чтобы протереть, но вернул их на нос. Если договорились один раз, они придут в следующий, я посмотрел на майора. А я не смогу отказаться, раз уже соглашался. Я ожидал знать, что готов играть по их правилам. «Сейчас я независим, но если соглашусь на незаконную сделку, независимость будет потеряна». «Поясните», — Кузьмичев внимательно смотрел на меня. «У нас были совместные, скажем так, операции. Но, что самое главное, мне приходилось сильно крутиться, зато я остался без долгов перед ними. Наоборот, все выходило таким образом, что это они оставались должны мне» но если возьмусь за совместное с ними дело, это все пойдет на смарку. Они будут выходить на меня или моих людей, чтобы провернуть сделку или сделать что-то еще. Будут использовать комбинат для своих делишек или моих парней для своих разборок, и потом я еще отправлюсь под суд как сообщник. Он помотал головой, не соглашаясь, но я закончил. Да и кроме этого, Крюкову и остальным нужно будет сохранить лицо. Кого они завалят, раз операция сорвалась? Конечно же, своего партнера, который настучал чекистам. Не будут же они признаваться, что сами были рады такому исходу. И не будут же они говорить, что приходили из ФСБ, сказали им идти ко мне, чтобы я сдал груз. Такие дела решают на месте и очень быстро. Причем решают так, чтобы не потерять авторитет и влияние. Кузьмичев задумался, поднялся и похлопал по карманам пиджака. Из левого достал пачку ЛМ и закурил. Вид у него стал нервный. «Вы же не думаете, что мы такие тупые?» — спросил он. «Конечно, мы это предусмотрели. Если кто-то наедет, всего один звонок и... Если меня будут расстреливать из автомата, я позвонить не успею», — сказал я а за такое должна быть ответка. В итоге у нас два исхода, где меня или валят, или моя контора становится повязанной с пивзаводом. «Отказываетесь?» — он нахмурил брови, внимательно глядя на меня. Служба безопасности комбината согласилась на дело. И вообще, суть в том, что... «Я не отказываюсь, я рассматриваю приемлемые варианты», спокойно сказал я. Время такое, что если что-то не учтешь, разберутся быстро. Но если и подставить комбинат, на него насядут. А если братва поймет, что там хорошее место для сделок, их оттуда потом не выкуришь. Пусть одна операция сорвалась, получится другая. Тем более, если не говорить вам. Та территория для них должна быть закрытой, а любые поползновения жестко пресекаться. Сразу. Я допил воду из стакана и отодвинул его подальше. «Вы уже работали с Крюковым по поводу его покушения», — сказал Кузьмичев. «Мы про это в курсе. Разве тут вы не остались повязаны?» Я вытаскивал своего человека, а попутно прикрыл Крюкова. В итоге это он остался моим должником, а не я его. «Если бы вышло иначе, пивзавод с меня бы не слез», «Использовали бы мою фирму по полной как прикрытие для своей пехоты, а заодно бы крышевали комбинат». «Вряд ли бы у них вышло», — произнес он, дернув уголком рта. «Я многих из них знаю, и я не строю иллюзий, кто они такие. В первую очередь, это бандиты. Заключу с ними одну сделку, попаду на всю жизнь, несмотря на все прошлые заслуги. Если почует выгоду, вцепятся намертво». «И что предлагаете?» — с хмурым видом спросил майор. «Кто занимается сделкой со стороны пивзавода?» — ответил я вопросом на вопрос. «Вы же знаете их, раз погружены в тему». «Раньше был ворон, но после первого провала его отодвинули подальше», — неохотно сказал Кузьмичев, показывая, что хорошо разбирается в местных бандах. «Потом приступили хорошо известный Иван Душман и студент», Но в городе очередная волна разборок, им не до этого. Так что и сейчас этим занят татарин. Это еще кто? Это его оперативный псевдоним. Вы знаете, кто это? Понял. Это про цыгана, их информатора. У него не такое положение, как у меня. Со мной говорят, убеждают, ведь операция им важна, и они не хотят подставлять своих бывших коллег из Питера. А коллегам не то, что нужен именно я. Просто, когда вот-вот начнутся работы по открытию комбината, им уже поздно искать кого-то другого. Любые поиски сдвинут сроки открытия, а тут уже владельцы начнут бить панику. Интересно, как служба безопасности уговорила владельцев фирмы на эту операцию? Может, даже не поставили в курс. «Не, мне понятно, почему Белоглазов и его шеф согласились помочь с Захара на живца и подталкивают к этому меня. Местное ФСБ в очередной раз будет у нас в долгу, а если наедут банки, читинские братки или кто-то еще влиятельный, будет кого позвать на помощь. Ну и работают на опережение, раз опасаются, что Захар придет на комбинат» но питерские далеко и не всегда в курсе как все работает на местах и в итоге могут потерять все да и я рискую больше остальных и не только своей жизнью но и чужими если браться надо все продумать досконально понял про кого вы медленно повторил я продолжая думать значит нужно сделать так чтобы это была его инициатива не понял Цы, татарин напрямую приходит к Захару, говорит о возможной проблеме и предлагает новое место для хранения, но так, чтобы Крюков этого не знал, якобы за его спиной. И договаривается с кем-то из моих, якобы за спиной у меня. А когда все вскроется, никто из нас не при делах, а дело сделано. Ну и показать, что комбинат под настолько серьезной крышей, что там даже Захар обломал зубы. «Мы не можем рисковать информатором», — майор нахмурился с еще более недовольным видом. «Когда все вскроется, так и его нужно хорошо прикрыть. Но если все выйдет, я глянул на него повнимательнее. Операция закончится успешно, секретный груз захватят, а вы, как тот, кто руководил операцией на месте, окажетесь в выигрыше». «Поймали негодяя и предотвратили похищение государственной тайны. Главное — сделать так, чтобы не вышло, что вы получите звание, а я пулю, ну а комбинат станет складом для бандитских группировок». «Такого быть не должно», — решительно сказал он. «Но я понимаю опасения и не спорю с ними». «Само собой, Захара, этот промышленник», — я усмехнулся. Потом придет к нам устраивать такие же схемы, я только согласен, что лучше до этого не доводить. Лучше заняться им сейчас, чем когда он придет с предложением, от которого нельзя отказаться. Они же со временем становятся все наглее и наглее. Поймаете такого человека, вам это поможет, всем это поможет». Кузьмичев что-то промычал про себя, но зато просветлел. Само собой, собственное благополучие для него далеко не на последнем месте. Вот и надо устроить все так, чтобы он увидел эту связь между нашей безопасностью и своей выгодой. Немного надавить, потом немного уступить, и он же еще решит, что сам остался нам должен. А в итоге мы ничего не потеряем, только получим. Но надо обсудить и обдумать очень хорошо. С поимкой торговцев оружия было проще, потому что тогда причастных арестовали сразу, а никто из криминала, кто мог вмешаться, не хотел, чтобы его связали с теми военными. Тут ситуация другая. «Я вас понял, Максим», — ФСБшник затушил сигарету. «И даже рад, что вы сами понимаете все риски. Мне нужно кое-что обсудить с руководством и самим татарином, а потом передать все в отдел аналитики, чтобы скорректировать планы. «У меня тоже есть мысли по этому поводу», — сказал я, «но нужно будет поставить в курс пару надежных человек. Один уже был задействован в сделке с оружием, а другой — бывший опер и хороший знакомый вашего татарина». «Ага, понимаю, к чему вы это», — задумчиво произнес он. «Думаю, получится найти вариант, который устроит всех. В конце концов, у нас же одно общее дело и общие цели. Давайте встретимся все вместе через два часа. Я вам позвоню». «Принято». Я распрощался с ним и вышел из конторы. Но прошел чуть дальше, к валютному обменнику, где всегда находилась небольшая стоянка такси. Там сел на заднее сиденье старого белого москвича, продолжая думать над проблемой. Причем так погрузился в мысли, что не сразу назвал адрес. Машина медленно поехала по разбитой улице. Из динамиков магнитола и пел Бутусов, но что-то из совсем старых альбомов. «В комнате с белым потолком, с правом на надежду». Таксист жаловался на Ельсона, как и любой другой таксист. И тут он резко затормозил. «Москвич дернула вперед. Я моментально пришел в себя и полез в карман пиджака, чтобы взять хоть какое-то оружие. Из шестерки, которая перегородила нам дорогу, вылезло трое парней в спортивных костюмах. У одного бита, у другого кастет». Одному двадцать, двое других совсем сопляки, даже младше Кирилла, но вид у них решительный. «Ребята, я не при делах», — тут же сказал таксист в открытое окно. Но не помогло, сопляк сбитый ударил его машину спереди, судя по звуку, разбил фару. «Это еще что за кадры? Не братва, те бы меня просто застрелили, возможно, вместе с таксистом». Это совсем другие, но у старшего вид смутно знакомый. Я где-то видел его недавно. «Выходи!» — крикнул он, глядя на меня.